Германские ценности Скорее всего, именно в варварском мире, куда менее престижным в глазах церковных писателей, появляются первые эмбриональные признаки будущего рыцарства. Все служит этому свидетельством. Лексика, нравы, военное дело, обычаи, менталитет и шкала моральных ценностей, свойственные германским обществам. Франко Кадини в своей знаменитой книге Истоки средневекового рыцарства удачно обрисовал эти фундаментальные варварские ценности, восходящие в некоторых отношениях к скифам, с сарматом, степным народом. К таковым принадлежит обожание лошади, иногда погребаемой в могиле государя иоружия, в особенности меча, наделенного сакральным характером. У меча свое имя собственное на мечмеча клянутся, ему же приписывают чудесное происхождение. Все это предвещает высокую оценку рыцарского оружия, выкованного таинственными кузнецами, как например, то оружие, что досталось Жфрруа Плантогенету в тысяча двадцать седьм году. Отсюда же и наименование мечей, такие как весёлый, эксклабюр или дюрендаль. В противоположность римскому германское общество- это община воителей, превыше всего ставящая боевую доблесть и владение оружием. В него эту общину в свободных людей доступ открыт лишь через инициацию, включающую в себя клятву, произносимую над обнаженным мечом. Германцы не испытывают никакой привязанности к мирной жизни. Они полагают, что достоинство добывается лишь в пылу боя. Куда они устремляются вслед за своим вождем, которому бесконечно преданы. Положение этих соратников вообще не определяется впрочем самим вождем. Обретаемое воим германцам военное достоинство тем выше, при прочих равных условиях, чем ближе он во время схватки к вождю. Во многих отношениях германское общество возвещает грядущие рыцарские ценности, в основном военные. Именно эти черты в наибольшей степени характерны для варварских племен, которые расселились по всейзападной Европе в Гале особенно плотно, после целого ряда поражений нанесенных ими римским армиям в течение пятого века. Это при вознесении военной доблести в значительной мере объясняет успехи варваров. храбрость в их глазах не только и даже не столько моральное качество достигаемое воспитанием тренировкой и так далее сколько проявления харизмы слово которое предполагает вмешательство сверхъестественного и которое уже в середине века обозначало чудо ярость воителя также из области мистического сакрального она достигается через инициацию в ходе сакральной или магической церемонии которая как нам представляется в преодолевает рубеж отделяющий человека от зверя и обращает первого во второго при этом он приобретает от зверя не только облик но и физические даже в известном смысле моральные качества в эпоху расцвета рыцарства следы этих представлений видны как в звериных прозвивещах которыми награждаются особенно храбрые воители например Ричард львинное сердце так и в геральдике мест с тем в древнегерманском обществе можно найти и более ощутимые элементы, роднящие его с будущим рыцарством. Вонное товарищество один из них. Может быть было бы преувеличением утверждать, как это делает кардиню, что преемственность между древнегерманским воином и средневековым рыцарем никогда не прерывалась, и что все различия между ними сводятся к перепаду культурных уровней. Но во всяком случае необходимо признать, что многие черты социальной структуры древнегерманских народов и многие особенности их менталитета легли в основании средневекового общества называемого впоследствии рыцарским. речь идет прежде всего о военном характере общества как древнегерманского так и феодального. О нем говорит причем весьма красноречиво уже французская военная лексика перешедшая к нам и в средневековье. Хотя латынь стала матрицей этого языка в целом, военная терминология, за самыми малыми исключениями, почерпнута не в ней, а в языке древних франков. С 14 лет всякий свободный германец, а иногда, к великому удивлению, римлянин и раб, становился полноценным воином. В большинстве своем воины эти «пехотинцы», особенно у англосаксов и у франков. вообще у варварских народов конница как правило играла менее важную роль чем пехота все же она более находит себе применение в войсках готов алиманов лангабардов и варов последние исследовали тактики заимствованные у скифов и сарматов и позднее у у гунов приверженцами этой тактики выступали баски и быть может визиготы но все же не большинство европейских народов и во всяком случае не франке Всадники и их лошади были защищены кольчугой-броней, весьма дорогостоящей. Они сражались верхом, но без стремян. Удерживая копье в вытянутой руке, способ не из самых эффективных, но тем не менее воспринятый францкими конниками, значительно позднее уже в эпоху преемников Пипина Короткого. Но до этой поры франки, будущие господа Галии этой колыбели рыцарства, среди прочих варварских народов, менее всего ценили кавалерию. стало быть потребовался целый ряд заимствований для того, чтобы кавалерия у франков, без которой этот народ одержал свои решающие победы на западе европы, восприняла военную идеологию других германских племен, идеологию, которую церковь постаралась обуздать, поставить под свой контроль и направить в желательном направлении.